Часть вторая. Маскарад Тихо Сеттона. Весна и лето 1795-го. Эпиграф. На пороге ночи длинной, от дневных устав тех Часто мать пугает сына, как опасен людям грех. Грех — он рядом, грех — он близок, знает все дела твои, Гнусин бледен, словно призрак, Ядовитие змеи. Сыну страшно, сыну странно. Так и хочется сказать, Вся в белилах и румянах Ты сама греху подстать. Анна-Мария Ленгрен, 1795 Глава первая. Гордый город. Как он по нему тосковал. Когда-то у него было почетное место на трибуне на гладиаторских боях. Город был его другом и любовником. Но как все любовники, изменил в первую уже трудную минуту и теперь с трудом выносят его присутствие. Он загнан в лабиринт страха. то и дело слышит поступь однорукого и неутомимого Минотавра. Тихо Сеттон почти не выходит в город, всегда в шляпе с широкими свисающими полями и в шарфе, намотанном на отросшую за зиму бороду. Чужое, видно отданное кем-то в залог пальто с замахрившимися полами чуть не до пола, воротник поднят». Пригибаясь, идет он крысиными тропами от квартала к кварталу, заглядывая за угол, чтобы увидеть, кто там движется навстречу. Неудачное столкновение, и всё кончено. Он уже выучил приливы и отливы города и решается высунуть нос, либо смешавшись с толпой, либо на вовсе пустых улицах с погашенными фонарями. Хуже всего субботы. Надо идти от Слюсена через весь сёдер к Хаммарбю на Висельный холм. Но противостоять этой тяге он не может. Не может и не хочет. Не хлебом единым жив человек. Иногда по вечерам он поднимает голову и смотрит на освещенные окна богатых домов. Именно там происходит то, что заслуживает называться жизнью. Жизнью — которой он жил и сам, а теперь лишён. Скоро длинные пиршественные столы уберут и начнутся танцы. Город, с которым тихо Сэтон возобновил знакомство, тот же самый, но и совершенно иной, потому что теперь он видит его под иным углом зрения. Тот прежний и знакомый ему город — город роскоши и изобилия. Дворцы и усадьбы в сверкающих кварталах, полы, по которым можно ходить в башмаках на атласных подметках, залы и спальни с высокими потолками, где в намалеванном небе с облаками парят голенькие купидоны, драгоценные ткани, переливающиеся в свете люстр и канделябров, золотом и киновырье. А Стокгольм, в который он провалился, совсем иной. Город крыс и вшей. Потолки такие низкие, что рискуешь набить шишку, если неосторожно выпрямишься во весь рост. Сальные свечи и фонари с конопляным маслом на улицах вряд ли выполняют свое предназначение. Чтобы за производимым ими чадом разглядеть источник света, нужна привычка и снисходительное расположение духа. Постоянный полумрак фильтрует все цвета, кроме серого. Серые дома, серые улицы и переулки, серые тени людей, о чьих намерениях можно только догадываться. Природа более законопослушна, чем люди. Уж она-то исправно выполняет закон о запрете на роскошь. Какая-нибудь яркая лента в волосах уличной девчонки тут же блекнет в сером скучном тумане. Нечистоты на улицах, которые приходится обходить за сожень, приглашение на танец, но танец особого рода. Так танцует медведь на цепи, злобно и неохотно. А если подует со стороны Мушиного парламента и кожевенного залива? И что? Даже это соревнование в зловонии немногим хуже, чем спертый воздух в его коморке. Хуже всего оказалась весна, когда обнажились милосердно скрытые снегом нечистоты. Он прижимается к грубо оштукатуренным стенам домов в сженной пустоши, пропускает почтовые дилижансы и смотрит, как из них высыпают прибывшие в надежде на лучшую жизнь провинциалы. Как уличные мальчишки, стараясь заработать лишний рунстюки, помогают разгружать тяжелые сундуки. Мало того, успевают кланяться и улыбаться приезжим, как давно ожидаемым дорогим гостям. Услужливость заведомо притворная, Тихо Сеттон с удовольствием смотрит, как добровольным помощникам удается прихватить что-то и хохоча пуститься на утек. Сорванцы прекрасно знают, в паутине переулочков и проходных дворов их не догнать. Нынешнюю весну теплой не назовешь. То и дело принимается дождь, словно высшие силы решили смыть с улиц Стокгольма всю накопившуюся за зиму грязь. Дождю наплевать на установленный порядок. Он связывает часы и сутки, начинается днем и продолжается ночь напролет. А когда прекращается, то лучше бы не прекращался. От дождя можно спрятаться, от тяжелой влаги, насыщающей воздух до помутнения, спрятаться невозможно. Разве что устроиться у пылающего очага и ждать, пока высохнет одежда. Под карнизами сидят молчаливые, нахохлившиеся голуби. лишь иногда, Подгоняемые голодом, снимаются все сразу, и в тесном переулке от стены к стене мечется фырчащее эхо шума десятков, а может и сотен крыльев. Дневной путь солнца проследить невозможно. Оно скрыто за низкими тучами. Скучное небо нехотя пропускает свет. В его сите оседают не только солнечные лучи, но и большая часть тепла. В канавах на большой площади Журчат никогда не иссякающие ручьи грязной воды. Если из канавы не вычищено прошлогодние листва, тут же образуются запруды. Вода заливает всю площадь, и найти проход между огромными лужами совсем непросто. Каждая лужа, каждый ручеек, каждая капля дождя словно издевается над ним, усмехается и шепчет «Ты никто». И ко всему этому страх, его постоянный спутник. исчезает и постоянно возвращается. Может быть, уже нечего бояться. Наверняка след давно остыл. Охотничьи псы либо утомились, либо занялись другим, более неотложным делом. Но так ли это? Кто может с уверенностью утверждать, «Да, след остыл?» Может, и остыл, но он постоянно ловит на себе чьи-то подозрительные взгляды, поднимает воротник, надвигает шляпу на глаза — Борода, парик, длинное пальто. Узнать его, конечно, трудно, но как унизителен весь этот маскарад. Когда-то он, не стесняясь из уродованного лица, посещал самые изысканные салоны города. Некоторые, конечно, отводили глаза, но протестовать ни один человек. И подумать никто не мог. А теперь... Стокгольм — неверный любовник. Город не заметил его исчезновения. И возвращения тоже не заметил. Он старается услышать все разговоры, узнать все сплетни, все, что пропустил, сидя в своем убежище. Что-то он и так знал кое-что в новость. Многое меняется. И, как всегда, в такие времена вода льется на все мельницы. И те, что крутят справа налево, и те, что слева направо. Зависит, с какой стороны поток. Неуверенность в будущем дает пищу для любой точки зрения. Все сходятся только в одном. При такой весне на юге грядет неурожай. Жди голода. «Регенство доживает последний год». но на то, что юному королю после коронации достанется хоть что-то, чем можно управлять надеждой, мало. Господа у власти с каждым месяцем демонстрируют всё большую мелочность и нервозность. Иронический хохот, с которым раньше встречали каждый новый указ, сменился тяжкими вздохами. Фарс оказался вовсе не смешным, а омерзительным и опасным. И главное, конца ему не видно». С удивлением обнаружил, что празднует народ по-прежнему, если не усерднее. Перегонная кровь города течет рекой. Неуверенность в завтрашнем дне никак не умеряет жажду, скорее наоборот. Предчувствие катастрофы ее только разжигает. Дурацкие рассуждения о причинах и следствиях выведены из дискуссионного арсенала. Какие причины, какие следствия, какие долги, какие обязанности? Смерть спишет все. К чертям предписания, к чертям ответственность. Танцы, танцы, танцы до упаду. На паркете усадеб, на мраморе дворцов, на подгнивших досках трактиров. Танцы, танцы. Карты шлепают по ломберным столикам с невиданным ранее азартом. Огромные суммы кочуют из кошелька в кошелек. Вчерашний попрошайка сегодня угощает весь трактир. Кто-то уже и на ногах не стоит, кому какое дело. Со дня на день подломятся ноги у всей страны. И даже тех, кто еще недавно горевал в одиночестве, оплакивал судьбу, чувствовал себя забытым и заброшенным, даже их увлекла горячая волна веселого фатализма. Будь что будет, конец света приглашает всех, Больных и здоровых, красивых и безобразных, Богатых и бедных, юных и дряхлых. Всем отпущено одинаково мало. На краю бездны равны все. Так почему не повеселиться В отпущенные неминуемой судьбой дни и недели? Город словно охвачен лихорадкой. Нынче вечером усетано дело особого рода. деньги кончились все что можно было заложить заложено даже его жалкая коморка будет не по карману хозяин грозил выселить еще до конца месяца а на улице надолго не спрячешься надо хвататься за соломинку в десять вечера город обходят барабанщики в их обязанности входит также извещать ночную стражу если кто то из кабанчиков нарушил предписание и еще не закрыл свое заведение. Им давно обговоренную мзду, конечно, подносит стаканчик другой. Доброжелательное отношение требует постоянного подтверждения гарантий В двух кварталах от Северного моста какой-то из наиболее усердных служителей порядка набрался так, что без великодушной поддержки стен близлежащих домов не мог сделать ни шагу. Кто-то из шельмецов понаходчивее воспользовался случаем и проткнул барабан вилкой. для надежности, чтобы с пьяну не пришло в голову выбивать дробь ни с того ни с сего. Тихо Сэтон поднял воротник и поглубже надвинул шляпу. То и дело машинально поднимает руку к щеке удостовериться, прикрывает ли борода его главный опознавательный знак — рассеченную щеку. Делать этого не следует. При каждом прикосновении волосы раздражают края раны. И он заставляет себя сунуть руку в карман и усилием воли там удерживать. Не всегда удается. Взгляд через плечо в одну сторону, в другую. Пора.